Причем все чаще это оказывались дома незнакомцев. Называлось это «Вечеринка со взломом». Молодежь шаталась по Мэйфору в вечерних костюмах, пока не находила дом, где веселились гости, и не присоединялась к ним. Слуги стали судачить. Однажды утром Эмилин ввалилась домой в половине шестого, когда новая горничная уже начала убираться в вестибюле. Хорошо, хоть Тедди не узнал. Ханне пришлось здорово для этого постараться. Джейн говорит, что Клариссы не шутит, сказала ремонтная шифоновая девушка. Думаешь, ей вправду решиться? Не поверил Гарри. Вот и увидим, захохотала Эмилин. Она обещает подстричься уже несколько месяцев и будет дура, если решится, сойдет физиономией. Да она станет похожа на немецкого сержанта. Ты что берешь, Джин? спросил Гарри. Или Джин, или вино, пожал плечами Эмилин. Клариссе все равно грозится смешать все вместе, чтобы каждый зачерпывал своим стаканом. Вечеринка со своей бутылкой поняла Ханна. Она уже слышала о таких. Тедди любил зачитывать ей отрывки из газет за завтраком. Опускал газету, недовольно тряс головой и ворчал. — Только послушай, опять эти вечеринки в Мэйфор. И читал вслух, смакуя, как казалось Ханне, каждое слово о неприглашенных гостях, О вульгарных украшениях, о полицейских облавах. И почему молодежь не может развлекаться прилично, как мы в свое время, устраивать нормальные балы, суженам, прислугой, танцами и картами? Ханна потряслись слова этой диотом, что она оказывается уже не млада. И хоть сама она тоже считала, что сестра ходит по лезвию ножа, Ханна ни разу не сказала ей ни слова. Ей по-прежнему прилагало все усилия, чтобы Тедди не узнал, что Эмилин бегает на скандальные вечеринки, и уж тем более устраивает их сама. Научилась придумывать ночным отлучкам сестры блестящее оправдание. Однако в ту ночь, когда Ханна поднялась по лестнице, чтобы скормить мужу очередную полуправду о визите Эмилин к подруге, леди Клариссе, она услышала в его кабинете голоса, Тедди был не один, с Саймэоном. Ханна повернулась было, чтобы уйти и вернуться еще раз попозже, как вдруг услышала имя отца, затаила дыхание и подкралась к двери. Жаль его, что не говори, говорил Тедди, глупо погибнуть вот так на охоте от случайного выстрела, тем более вырос он в сельской местности. Саймэон откашлялся. А, «Знаешь, Тедди, только между нами. Говорят, выстрел-то был не случайным». Многозначительная пауза. Шепот, который Ханна не могла разобрать. «Самоубийство?» — ахнул Тедди. «Вранье», — часто дыша думала Ханна. «Наглое вранье». «Похоже, не случайный», — повторил Саймюн. Лорд Гиффорд рассказал мне, что старый дворецкий Гамильтон нашел хозяина в лесу. Прислуга, разумеется, пыталась все скрыть. Я всегда говорил, нет слуги вернее, чем английский слуга. Но лорд Гиффорд напомнил им, что беречь репутацию семейства — его прямая обязанность, поэтому он должен знать правду. Ханна услышала, как стекло звякнуло о стекло, забулькал Херрис. И что говорит Гиффорт? – спросил Тедди. Почему он решил, что выстрел не был случайным? Сами он философски вздохнул. Бедняга уже давно был не в себе. Не все выживают в жестоком мире большого бизнеса. Стал нелюдимым, все время возился с оружием. Слуги даже стали тайком следить за ним, когда он выходил из дома, на всякий случай. Черкнула спичка, да Ханной донесся слабый запах дыма. В общем, все ожидали давно чего-то подобного. Наступила тишина. Ханна насторожилась, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги. Однако, выдержав приличествующую случаю паузу, Саймон заговорил с новыми силами. Лорд Гейфорд, однако, сделал невозможное. Никто ничего не узнал и не узнает. Поэтому нам сейчас самое время схватить удачу за хвост. Скрипнуло кресло. Сайми он уселся поудобнее. «Думаю, тебе стоит снова попробовать себя в политике. Бизнес у нас налажен, ты чист со всех сторон, и репутацию консерватора взработал лучше некуда».